265. Мать мир. Потерпите. Будет всё. Всё придёт, но не раньше, чем это возможно. Неправильно полагать, что желаемое должно воплотиться в ожидаемые сроки. Сроков не знает никто, но ожидание необходимо. Без него нет будущего, нет получения, нет правильного отношения к настоящему. Ждите вы воплощение заповеданной сказки, ждите вопреки очевидности. Куриная очевидность пусть не заменит действительности для вас. Когда Христос перед лицом тьмы, и вопреки очевидности утверждал свет, истина, говорил он, этот свет победит, и вы в нём найдёте себе своё место. То ещё темно. И так трудно ждать сроков, не зная, а они близки. Найдите ещё немного терпения. Если бы жили в желанном благополучии, покое и достатке, дух огни бы угасли, и ждать перестали и не заметили бы часа прихода. Все пострадавшие мерую полную получат. И устремлённые, и ждущие яро неждан, нас ждите. Мы явно придём в дни уявления света. До конца претерпевший увидит владыку. Родные, терпите немного, осталось терпеть.